семьсот сороковое во мне вы найдете в минуту невзгод прибежище духу я щит посылаю защиты от ярости внешнего мира он ярый, и жесток терзаемый май но сказал придите ко мне все обремененные тягостью жизни и томимые голодом духа ибо я пища для духа Излучениями моими питается дух и его оболочки. Так близость ко мне превыше поставив, Всей сложной тягости местных условий и временных мыслей, Печальных и серых, можно держаться против волн жизни и удержаться. Предупреждал, испытания будут. Вот сейчас испытаний настал, держитесь». Не вопрошать, не рассуждать, не сетовать, не жаловаться, не сомневаться, не спорить не надо. Надо лишь крепко держаться, ухватившись за меня, как за спасательный круг в бурю, как единственную надежду и возможность на спасение. Неужели еще не понимаете, сколь велика опасность, как легко захлебнуться и погибнуть, силы быстро иссякнут, если без круга неминуем конец? Оставив все, и рассуждения, и аргументы, и крепко держа за меня, выдержите натиск стихий. Он очень силен и тяжек. Стихии в берега еще далеко не вошли. Против вас натиск их мощен, ибо вы взяли на себя дерзость дело мое утверждать перед лицом тьмы. И вот она наступает на вас развернутым фронтом. Говорю, устоите лишь мною. Но надо во мне устоять, и тогда устоять против тьмы будет возможно, иначе конец. Итак, вместе со мною против тьмы ополчитесь, ибо против вас ополчилась она и давит, терзает и стремится вас сокрушить. Усмотрите в нагнетениях тяжких изгущение внешних условий множество цепких когтей рук мохнатых. протянутых к вам, чтобы сбросить вас в бездну. Опасны тем, что действует мыслью. Верно учитывая то, что трудно отделить мысль свою от посланной ини. Если бы знать, где своя, где чужая, выбросить было бы можно ее легко и свободно. Но как различить? Знайте, что все, каким бы верным и правильным вам это не казалось, все отделяющее и отдаляющее от меня, подброшенной темной рукой. Ошибки не будет, если применить этот реактив на темную хищренность и ловки. У них теперь новый подход. Со старыми не преуспели, мыслью «темные долбят упорно и тяжко». Меня призывайте, держитесь меня, вместе выдержим натиск свирепли.